Часть первая. Старый видеопрокат. Глава 1 Широкие поля. 2018 год. Прошла неделя с тех пор, как я бросила работу и вернулась к маме в родной город. Наконец-то мне удалось отдохнуть. Все это время я не делала ровным счетом ничего. Уже и не помню, когда в последний раз могла позволить себе такое. За все свои 30 лет я никогда не решалась поставить запятую и отдохнуть. Кто бы тогда выполнял мои обязанности? Но в какой-то момент в этом безумном круговороте дел силы иссякли, и вот осознанная неделя передышки которая, правда, стала для меня не запятой, а точкой. Мир продолжал ускоренно вращаться и без меня. Наверное, я просто бесполезный камень, валяющийся на обочине дороги. Когда я поделилась своими переживаниями с мамой, она без раздумий ответила. «Только этот камень очень любит поесть». А ела я в эту неделю действительно много. За раз по две порции маминой стряпни тоннами поглощала знаменитую домашнюю лапшу к халькуксу в закусочных, острую жареную свинину с тофу и кальмарами, перекусывая, конечно же, фирменными жареными во фритюре булочками с начинкой из красной фасоли и пирожками с яйцом и луком из пекарни Сон Симдан. Я отчаянно хотела почувствовать вкус возвращения в родной город. Но можно ли считать таковым-то Мы переехали сюда, когда я училась в пятом классе, а после 9 я вернулась в Сеул. Всего пять лет. Достаточно ли такого срока, чтобы назвать какое-то место родиной? И на этот вопрос у мамы нашелся незамедлительный ответ. Родина там, где живет мама. С чем ассоциируется Теджон? С широкими полями, всемирной выставкой Экспо-1993 и ее талисманом, космическим эльфом Кумдори. Здесь даже находится Корейский институт передовых технологий, один из крупных научных центров страны, а еще правительственный комплекс и важный транспортный узел на пересечении основных магистралей Сеул-Пусан и Мопхо-Тэджон. И все же этот город всегда считался довольно скучным местом, где главная достопримечательность — пекарня Сансимдан. С годами ничего не изменилось. Обойдя за пару дней все знакомые районы, я осознала, что больше мне заняться нечем. Меня не привлекали научные музей и парк развлечений All World, которые обожали подростки, не тянуло и в горы на помон и чан хэ куда любила наведываться старшее поколение. Местные спортивные команды не добивались выдающихся успехов, так что ходить на их матчи и болеть за них Не было желания. Впрочем, вчера я наконец собралась с духом и решила съездить в западные районы города, посмотрела кино в Тунсане и искупалась в горячих источниках в Юсоне. На этом все. Тогда мама посоветовала прогуляться по набережной местной реки Капчхон и заодно чуть растрясти наеденные бока. Но в ее как бы случайном замечании я тут же почувствовала очередное злоупотребление полномочиями и на этот раз хозяйки дома, где я жила. Поэтому я твердо решила, что нога моя не ступит в направлении Капчхона. Я вернулась не навсегда. Конечно, в Теджоне жила моя мама, и весь город пропитывали воспоминания детства и юности. Однако для тридцатилетней безработной Особых перспектив здесь не было. Приличную фирму не найти, да и развлечения оставляли желать лучшего. Хотя идти мне больше некуда. Когда мы запускали передачу «Городские путешествия», мне казалось, что я могу поехать куда угодно, ведь моя группа всегда работала на передовой. Восхищая зрителей, я вела за собой остальных членов съемочной команды по потаённым городским переулкам. Благодаря моему продюсерскому таланту наша передача опережала по зрительским рейтингам все остальные, которые шли в эфире в то же время. Генеральный директор, зная, что я прежде жила в Джонни, все время предлагал нам съездить туда. Но мой ответ всегда был решительным. «Ни в коем случае. Там нечего делать. Может, поэтому Теджон так звал и манил меня» хотел наказать за те неосторожные слова. Почему все вдруг изменилось? Из-за смерти папы два года назад? Или дело в бывшем, который изменял мне спустя год после смерти отца, бросил? Хотя, наверное, поворотным моментом оказался тот день еще через полгода, когда генеральный окончательно вывел меня из себя, и я, не сдержавшись, высказала ему все, что накопилось — или когда месяц назад ослушалась продюсера и поступила по-своему, спустя две недели после того случая я стала задыхаться и упала в обморок, а очнувшись, поняла, что больше не в силах бороться с выгоранием. Помню день, когда старшая сестра уехала в Америку, и я осталась в этой комнате одна. Тогда меня обрадовало, что в моем распоряжении столько места, но теперь... Оно кажется тесным и душным. Свернувшись калачиком в пустой комнате, я вдруг осознала, что череда невезения незаметно стала моим приговором. Карьера, ради которой делалось все возможное и невозможное, в одночасье разрушилась. Оказалось, что я пренебрегала собой совсем не ради себя, ни мои программы, ни успех не принадлежали мне. Я бежала в мыле, как скаковая лошадь позабыв о собственном «я». А надо было защищать свои интересы и плевать на то, что окружающие воспримут это как высокомерие. Теперь я лежала в комнате, где провела детство, и заедала сожаления сладостями из пекарни, пока мама не позвала меня ужинать. Вдруг я вспомнила, как школьницей сама готовила себе еду, потому что мамы не было дома, а после обеда Убегала на улицу. Да, именно так мы жили всегда. Но я приняла решение ни за что не сдаваться и, поднявшись с кровати, пробормотала. Я лучше буду запятой, чем точкой. Слава из песни группы Coldplay